Глава 33. Томас очнулся, чувствуя на лице жаркие лучи солнца. Челюсть сныла, так, словно ему удалили зуб. Вокруг толпились туристы и таращились на него, словно наткнулись на последнего участника битвы, разгоревшейся в амфитеатре Пестума. Пса то и след простыл. Отмахнувшись от предложенной помощи, Томас побрел к выходу престиженно избитый с толку, уверенный только в том, что он сейчас понимал, чем занимался его брат, еще меньше, чем час назад. Найт не мог в это поверить. Об этом не могло быть и речи. са толжец, который следил за ним, проникал к нему в номер, а с тем прижатый к стене выдал первое, что пришло ему на ум. Даже драка была обманом, ведущим к тому последнему удару, или как там, назывался этот выпад ногой, все выглядело каким-то ненастоящим. Но в глубине души Томас также осознавал, что элементы мозаики, вставшие на свои места, были не теми, что нужно. Ложь про Керкулановский крест не была сочинена спонтанно. Она оказалась слишком правдоподобной, чересчур уж хорошо подстраивалась под факты. Самым неестественным, если быть откровенным, самим собой было то, что он заставил японца заговорить. Окончание драки продемонстрировало, что Сато мастерски владел боевыми искусствами. То, что Томасу своими неуклюжими ударами удалось вынудить японца запеть соловьем, теперь выглядело по меньшей мере подозрительно. Вдруг эта байка про... Геркулановский крест является сознательной дезинформацией, частью кампании клеветы в духе обвинений в связях с терроризмом, призванных отвадить Томаса от дальнейших расспросов о судьбе брата. Если так-то из этого ничего не получится. И дело было не в любви к брату. На первое место вышли привычное упорство и стремление узнать правду что в прошлом уже не раз всплывало в самые неподходящие моменты, особенно тогда, когда Томасу казалось, что ему вешают лапшу на уши. Билет на место раскопок также давал право на посещение музея, и Найт направился туда, желая не столько посмотреть коллекцию, сколько смыть грязь и кровь. Отыскав туалет, он тщательно привел себя в порядок, хмуро осмотрев в зеркале ободранную щеку и ссадину под глазом. Не Могло бы идти и речи о том, чтобы придать себе вид обычного туриста. Надавив на рану пальцами, Томас поморщился от боли и остановился только тогда, когда в туалет вошли двое, судя по языку голландцев, и с нескрываемым беспокойством посмотрели на него. Он поспешно вышел. Коллекция музея и ее оформление оказались на удивление впечатляющими. В залах стояла прохлада, кондиционеры работали, Экспонаты были аккуратно выставлены в витринах из светлого дерева и размещены на изящных креплениях на стене. Среди них каменные фризы с барельефами, изображающими подвиги Геракла, бронзовая голова Зевса, обнаруженная в здешней реке, античные горшки, терракотовые статуэтки, две огромные бронзовые вазы из странного треугольного храма героев, который Томас видел на улице. Судя по всему, святилище относилось к шестому веку до нашей эры, и археологам пришлось срезать часть его наглухо запечатанной крыши, чтобы проникнуть внутрь. Они обнаружили шесть бронзовых кувшинов с медом, по слухам, до сих пор вполне съедобным. Какой бы впечатляющей ни была коллекция, Томас вспомнил о цели своего визита только тогда, когда дошел до последнего зала. Там размещались пять каменных плит с изображениями юношей, отдыхающих на ложах, играющих на дудках и занятых какой-то игрой, связанной с распитием вина и бросанием кубков. Их голову украшали венки из листьев. Грудь и руки были обнаженными, а нижние части тел завернуты в покрывало. По большей части юноши были разбиты на пары. Двое трогали друг друга, как показалось Томасу, безошибочной чувственностью и сексуальностью. Впрочем, древние греки, в отличие от христиан, не считали подобные вещи чем-то предосудительным. Плиты образовывали четыре стенки длинного каменного ящика, саркофага, разрисованного изнутри. На крышке был изображен обнаженный юноша, вероятно, покойник, по изящной дуге, летящей в голубую гладь пруда, окруженную склонившимися стилизованными ивами. Крабницы с ныряльщиками. Томас долго смотрел на саркофаг, затем принялся ли стать путеводитель. Эта вещь датировалась V веком до нашей эры, была единственной в своем роде. В путеводителе говорилось, что изображение ныряющего юноши было метафорой, символизирующей переход души от жизни к смерти в подсторонний мир. Томас не мог оторвать взгляды от изображения ныряльщика, завороженной его энергией и грациозностью. Это ли испытывал лет в последнее мгновение, освобождающий полет в новую животворную стихию, смывающую грязь, накопленную за долгие годы жизни? Ему хотелось бы думать так. Однако смерть по-прежнему оставалась для него пустотой, глухой стеной, концом а не переходом. Это не плыл в прохладной воде, не выбрался на берег полям Элизиума, даже как не поднялся на небеса, чтобы присоединиться к хору ангелов. Он просто умер. И Томас, после еще одного странного дня блужданий по древним местам, когда-то населенным многими поколениями, нисколько не приблизился к ответу на свой вопрос. Он снова просмотрел заметки Эда. — А где же остальные? — спросил он пожилого смотрителя музея, только что отчитавшего одного из посетителей за фотосъемку со вспышкой. — Остальные? — недоуменно произнес тот, вопросительно всматриваясь в лицо Томаса с открывшейся ссадиной над глазом. — Гробницы с ныряльщиками! — ответил Томас, читая вслух из дневника брата. — Тут речь идет о нескольких. Где остальные? — Других нет. Обижно произнес сотрудник. — Только это единственное в мире. Томас раскрыл пути водитель на плане места раскопок и спросил, где она была обнаружена, я этого не видел. — Не в городе, — ответил сотрудник музея, словно общаясь с умственным отсталым. — В Некрополе. Он ткнул пальцем в край карты за городскими стенами, затем поднял взгляд и указал на север. Идя по дороге, окружавшей место раскопок, и ища взглядом Порта-Ауреа, золотые ворота в древних городских стенах, Томас почувствовал, как начинают сказываться последствия стычки с Сато. Помимо ссадин заново правое бедро, на которое он упал, а левый бок отзывался болью при каждом глубоком вздохе, неужели сломаны ребра? Зато это отвлечет внимание от растянутых связок колена. Томас полагал, что идет в направлении современного города. Однако это место оказалось отличным от Помпеев и Геркуланума. За городскими стенами простирались поля, заброшенные фермы и заросли гигантского чертополоха, высокого словно бамбук. Томас шел дальше, по пустынной дороге, залитой ярким солнцем, чувствуя нарастающее напряжение в грудной клетке, при каждом усилии, струйки пота на затылке все больше сомневаясь в целесообразность своих действий. Зной плотной дымка висел над сочными зелеными и желтыми красками полей. Даже птицы исчезли. Единственными признаками жизни оставались сухой шелест стеблей травы и вездесущие ящерицы, спешащие в укрытие при приближении Томаса. Затем еще до того, как он различил в пожухлой траве остатки каменных стен, Найт заметил вдалеке навес, сверкающий на солнце металл, и яркую оранжевую ленту, ограждавшую место раскопок. Свернув с дороги, Томас направился на прямик через низкорослый кустарник. Вскоре он увидел высокого, худощавого мужчину в шортах и широкополой шляпе, склонившегося к земле и внимательно изучавшего какую-то находку. Он стоял спиной к Томасу, и тот смог приблизиться незамеченным получив несколько секунд для подготовки вступительной фразы. Перешагнув через оранжевую ленту, Найт спустился в расчищенный в сухой земле прямоугольник, в котором виднелось основание стены, выложенной из камней. «Прошу прощения, сэр, — начал он, — вы говорите по-английски». Мужчина вскочил на ноги, обернулся, сорвал с головы шляпу в едином непрерывном движении. «Вот только это оказался не мужчина». А женщина, необычайно высокая, широкоплечья, но жили состроенная, с черными волосами, которые рассыпались по плечам растрепанными волнами. Ее зеленые глаза вспыхнули гневом. — Что вы здесь делаете? Немедленно выйти из за ограждения. — Извините, — растерянно пробормотал Томас, уставив себя на ноги. — Хорошо. Он сделал шаг назад. — Она американка. — Не сюда, идет, взревела женщина. — Туда, откуда вы пришли. Она пристально посмотрела на него, щурясь от солнца, словно стараясь хорошенько разглядеть. Найт, будто и кого-то напоминал. Я полагал, снова заговорил Томас, беря себя в руки. «Извините, кто вы такая?» «Кто я такая?» — отрезала женщина, широко раскрывая глаза от подобной дерзости. «Я Дебора Миллер. Руковожу здесь раскопками, чтобы вы немедленно убрались отсюда».